Глава двадцать пятая При появлении инспектора Белатриса вспыхнула и заметалась, как мышь под метлой. Могу себе представить, такая встреча явно не входила в её планы. Инспектор застал её не в лучшем обществе. Землевладелец, увидев новое лицо, отвлёкся от лобызания пола и уставился на инспектора ненавидящим взглядом. «Ого, а он у нас ревнивец!» «Впрочем, удивляться нечему». Помнится мне, он устроил скандалы за почтальона. А ведь меня завидный жених не считал своей богиней. Так, подходящий вариант, не более. Мне стало страшно за инспектора. Кто знает, на что этот псих способен в приступе ревности. «Осторожнее!» — выкрикнула я. Она его чем-то приворотным шандарахнула. И он нынче не в себе. Инспектор среагировал молниеносно. «Приворотным?» — переспросил он. В пару шагов настиг беднягу землевладельца, поднял его за шкирку, поставил на ноги и щелкнул полбу. Ой! Громко взвизгнул, тот и принялся тереть ушибленное место, диковато оглядываясь по сторонам. А, -а, -а, -а что это тут? А почему? бормотал он. Перевел взгляд на богиню, укоризненно покачал головой и вылетел за дверь. Ничего себе, как легко и непринужденно граф его вылечил. Белла! Коризненно обратился граф к низверженной с пьедестала богине. «Ты же знаешь, приворотные зелья запрещены. Зачем ты это устроила?» Как ни странно, в его голосе звучали тёплые нотки. Впрочем, наверное, это нормально, раз уж они знакомы с детства. «Я...» — красавица тут же потеряла весь опломб. «Я нечаянно. Оно в сумочке лежало на всякий случай. Она случайно открылась и рассыпалась. Применять не собиралась, просто так вышло». «Обычный несчастный случай». «Не думаешь же ты, что я и правда хотела приворожить этого?» «Не думаю», — вздохнул он. И только тут я догадалась. Но, разумеется, землевладелец просто случайно попался под руку. А пыльца предназначалась не для кого-нибудь, а для инспектора. Красотка каким-то образом прознала, что он сегодня явится в лавку. Его и караулила, доставая меня просьбами показать то одно, то другое. Я представила себе графа на месте несчастного Арчибальда. Так это он должен был бросать всё к её ногам и целовать подол платья. Кошмар. Не могу сказать, что эта дамочка и раньше вызывала у меня приятные чувства, но сейчас стала и вовсе отвратительной. Она же в него вроде как влюблена. Неужели и вправду хотела превратить его вот в это? Интересная любовь получается. «Значит так», — объявила я. «Лавка закрывается, перерыв на обед». Прошу посторонних покинуть помещение». Белла одарила меня испепеляющим взглядом, таким, что я вздрогнула, но команду выполнила. Вылетела наружу, громко хлопнув дверью. «А я?» — усмехнулся инспектор. «Тоже посторонний и должен покинуть помещение». «А вы ведёте меня обедать», — тем же приказным тоном объявила я, успев лишь удивиться собственной наглости. «Даже так?» «И никак иначе. Скатерть меня не кормит, жалований все всё ещё нет. А если я останусь здесь голодный, за безопасность посетителей не ручаюсь. Особенно если все они будут такими же милыми, как предыдущие. — Ну что ж, пойдемте, — легко согласился инспектор. Даже не стал иронизировать и задавать уточняющие вопросы. Видимо, решил, что лучше покормить меня как можно быстрее, просто ради мира во всем мире. Мы вышли из лавки. Мастер Гастор помахал рукой. — Вы же помните, я сегодня ухожу пораньше. — Конечно, помню кивнула я. Удачно всё-таки сложилось, что поломка лавки совпала с его личными делами. Иначе не знаю, как бы я выкручивалась. Боюсь, единственное, что нам бы осталось, это вместе с дружной компанией пойти на паперть и выпрашивать деньги на пропитание. Такие вот реалии магического малого бизнеса. «А симпатично у вас тут стало?» — неожиданно похвалил инспектор. Я кинула взглядом дворик и домик. Действительно симпатично. Ровный заборчик. Аккуратные дорожки, домик словно пряничный. Широченные глянцево-белые наличники на окнах слились в единую вязь, напоминая узор сладкой глазури. Крышу теперь тоже украшала сложная резьба. Почему-то больше всего меня впечатлил орнамент лобовой доски, а не причудливая деревянная фигура, увенчавшая крышу. Мастер будто начал выпиливать девушку, затем решил сделать её русалкой и добавил рыбье тело вместо ног, но в конце окончательно передумал. И верхние плавники заменил перьями, а нижние — куриными лапами. Столько работы. А ведь мастер умудрился ещё и клумбы облагородить, лавочки добавить, тоже с резными узорами. Теперь лавка выглядела вовсе не угрожающе, а мило и даже сказочно, как и положено порядочной магической лавке. «Только покупателей всё ещё нет», — вздохнула я. «Пиар оставляет желать лучшего». «Кто-кто?» — не понял инспектор. Зато я вдруг поняла. Ну, конечно, пиар — вот чего нам не хватает. «А есть ли у вас газеты, радио или что-то в этом роде?» — поинтересовалась я. Инспектор снова уставился на меня непонимающим взглядом. «Ну, откуда-то же вы узнаёте новости? Происшествия, сплетни, изменения в законодательстве». «Вы должно быть о вестниках». Теперь пришла моя очередь непонимающих лопать глазами. «Листки с новостями». Раз в неделю почтальоны разносят по домам. Три медяшки за штуку. «Именно!» — обрадовалась я. «Хвала всем богам! Пресса тут имеется в наличии». «Нужно сходить на почту, оплатить. Можно на месяц вперёд, можно сразу на год, и будете в курсе всех событий», — разъяснял инспектор, но я уже не слушала. «Оформлять подписку на эти их вестники мне ни к чему. Моя задача — оказаться на их страницах». Заведение, к которому мы притопали, не выглядело как дорогущий ресторан. Если сравнить с моим миром, скорее кафешка. Ну, такая, с едой и алкоголем. Во всяком случае, за столами сидели горожане и с аппетитом наворачивали ароматные кушанья из глубоких мисок. Мы уселись за массивный деревянный стол. Инспектор махнул рукой, и вместо того, чтобы принять у нас заказ, официант кивнул, ненадолго исчез за дверями кухни, а потом вернулся с огроменным подносом, уставленным дымящимися горшочками и мисками. Когда он выставил всё это на стол, казалось, что прочная столешница того и гляди рухнет под этой тяжестью. Понятно. Бизнес-ланч — одно меню на всех. Чашка кофе и пирожное с утра — это, конечно, хорошо. Но когда оно было, то утро... Я жадно набросилась на еду. Граф, разумеется, составил мне компанию. И всё же он не столько ел, сколько посматривал на меня, и подозрительности в его взгляде становилось всё больше и больше. Когда я выскребла из последнего горшочка всё, что там было, и сыто откинулась на жёсткую спинку деревянной скамьи, он окинул меня серьёзным взглядом и коротко велел. «Ну, рассказывайте». «Что рассказывать?» — не поняла я. «Не то чтобы совсем не поняла, просто следовало уточнить, что именно его интересует». Подробности того безобразия, что устроила его лженевеста? Или, к примеру, что я имела в виду, говоря о неком загадочном пиаре? Ну да, размечталась. Что такое вы сотворили с Лавкой, что она перестала вас кормить?» Я вдохнула. «Всё-таки кое-кто у нас слишком проницательный. Мог бы быть и попроще». «Она не отказывается», — возразила я. «Просто не может». Он сурово приподнял бровь. «Ну...» Я хотела переговорить с тапочками, так, чтобы Лавка не услышала. На его лице отразилось понимание, сменившееся ужасом во взгляде. «Ну да», — подтвердила я худшую его догадку. «Я вынесла их наружу». «Но вы же быстро поняли, что за пределами Лавки они не разговаривают, и сразу вернули их на место?» Он буквально сверлил меня взглядом. «Вернули же, да?» Я вздохнула. «Не сразу». Просто я кое-кого встретила и остановилась поболтать. В общем, это заняло некоторое время. Никогда еще я не видела инспектора таким взволнованным. Он схватился за голову. Да о чем таком важном можно было говорить, чтобы оставить лавку без... Он замолчал на полуслове и укоризненно покачал головой. О чем? О чем? Делать было нечего. Пришлось ему все рассказать и про то, как вечером отправилась сообщить потенциальной покупательнице, что её товар уже прибыл, и о том, как летела, сломя голову, увидев жутковатое и явно опасное колдовство, и, конечно, о том, что несчастный землевладелец поведал о совместном походе в лес с бывшей продавщицей. Закончив свой рассказ, я вдруг сообразила. «Стоп! Куда бы её ни перевели, у вас есть возможность с ней связаться. Нужно выяснить, какого чёрта её понесло в лес. Вдруг это как-то связано со смертью Аксении? И с проклятием, что прислали по почте?» «К сожалению, поговорить с нею невозможно», — сухо ответил инспектор, всем своим видом давая понять, что обсуждать эту тему не намерен. Меня вдруг осенила догадка. «Так она вернулась в наш мир. Несмотря на то, что не выполнила план продаж, вернулась. Получается, это возможно». «Никуда она не вернулась» неожиданно резко сказал инспектор. «Не придумывайте глупости». «То есть она тоже мертва? Как и Аксинья?» Сделала я единственно возможный вывод. Инспектор молчал. «Ну скажите же, вы должны мне сказать?» настаивала я. «В конце концов, меня это тоже касается. Вы же помните, мне прислали проклятие. Если с ней что-то случилось, то же самое случится и со мной. Вы не имеете права скрывать. Так она мертва?» Инспектор долго молчал и лишь буравил меня взглядом, но, наконец, сдался и ответил. Она жива, просто без сознания. Мы нашли её бесчувственной и переместили в лучшую лечебницу. С тех пор она не приходила в себя. Выглядит так, будто спит. Странный магический сон, который никак не заканчивается. И никто из лекарей не знает, что с этим делать. Я надолго замолчала, пытаясь переварить услышанное. Вот, значит, как. — растерянно проговорил я. — Посетительница погибла, предыдущая продавщица в коме, а вы уверяете меня, что всё в порядке. Никакой опасности нет. Я такого не говорил, но зато обещал, что присмотрю за вами и держу своё обещание. Однако и вам следует быть осторожнее, и уж точно не стоит ломать лавку. Он снова нахмурился. — Больше не буду, — буркнула я. Если бы меня с самого начала предупредили, что тапки нельзя выносить, дали бы хоть какую-нибудь инструкцию по технике безопасности. У меня бы и мысли такой не возникло. Я сурово глянула на инспектора: Да-да, пусть не строят из себя идеального защитника и воспитателя. Мой прокол с тапочками это и его прокол тоже. Что ж, полагаю, с обедом мы покончили, объявил инспектор. Жестом подозвал официанта, не дожидаясь счета, сунул в руку ему какие-то монетки и поднялся с места. Понятно, бизнес-ланчи тут по фиксированной цене. Я вдруг почувствовала раздражение. Какого лешего? Почему о законах этого мира я должна узнавать именно так, по крупицам собирая информацию и догадываясь о том, чего не могу знать наверняка? Так нечестно. Мы вышли из трактира. Тяжелая дверь хлопнула, отрезая нас от густых съедобных запахов. Улица же встретила нас свежестью и прохладой. Я сделала глубокий вдох, сладко потянулась, избавляясь от навеянной сытным обедом сонливости. Какой сон, когда солнце ярко сияет, день в самом разгаре, детвора шумит в проулке, перекидывая друг другу тряпичный мяч. Кажется, они играли во что-то в духе нука от ними. Чуть в стороне лениво пререкались усатый извозчик и румяная латочница, торговавшая жирными лоснящимися от масла пирожками. У ног шмыгнула пятнистая кошка, муркнула что-то одобрительное и скрылась за углом. Проводив её взглядом, я вдруг осознала, как сильно я ошибалась. Городок, про который я слышала глухомань, провинция, глубинка, и который воспринимала унылым и костным, оказался живым и ярким. И бессердечный инспектор тоже внезапно показался мне не строгим сухарём, а привлекательным мужчиной, заразительной улыбкой на лице и озорством в глазах. «Найдёте дорогу назад?» — спросил он. Я сморгнула на вождение, прихлопнула странное желание протянуть руку и коснуться тёмного завитка, упавшего графу на лоб. Мысленно дала себе по пальцам и постаралась вспомнить, что именно он сказал перед тем, как я уставилась на него самым глупым выражением лица, на которое была способна. Будто влюблённая. Это точно не про меня. Я сказала «точно». «А вы уже уходите?» ляпнула я, и только глухой не услышал бы в моём голосе нотки сожаления. А ведь я думала, инспектор проводит меня до самой лавки, но не угадала. «Есть кое-какие дела», — кивнул он. Меня осенила догадка. «Поняла. Вы хотите разобраться с этой жуткой ведьмой, которая с Ясеневой улицы? Зададите ей парочку неудобных вопросов или для начала проследите?» «Вовсе нет. Не вижу смысла беспокоить эту женщину. Насколько я понимаю, ничего плохого она не сделала». «А зелье?» и страшные тени на стенах. Да я до смерти перепугалась. Вот-вот, у страха глаза велики. А она, возможно, просто варила суп. Мало ли, что в темноте могло показаться. Но потом она пришла в лавку и требовала набор. Он был ей для чего-то очень нужен. Разумеется, нужен, иначе бы она его не заказывала. Вы не понимаете. Она угрожала, рыдала, ругалась, обещала любые деньги. И всё это ради того, чтобы навести порядок? Боюсь, вы недооцениваете нелюбовь некоторых граждан к уборке. Только сейчас я заметила веселье в глазах инспектора. Похоже, его ситуация с ведьмой изрядно забавляла. Да как он может? Я тут о серьёзных и опасных вещах говорю, а он смеётся? От возмущения я даже не сразу смогла подобрать достаточно обидные слова, чтобы высказать этому негодяю всё, что о нём думаю. А когда подобрала, было уже поздно. Он заговорил о другом. Кстати, он достал из кармана монеты. «Ваши жалование за неделю». Он вложил их в мою руку. Пять тяжелых золотых монеток. «Стоп! Так время жалования уже пришло? Отчего же вы мне сразу не сказали? Ведь я могла сама за себя заплатить». «Кажется, мне уже было все равно, за что злиться на инспектора». «Мне нетрудно угостить вас обедом», улыбнулся он миролюбиво. «И кофе присылать тоже нетрудно», напомнила я. Он кивнул, ничуть не смутившись тем, что его вычислили. А вот я от чего то смутилась. Может быть, потому что кофе с доставкой и совместные обеды — всё это было уж как-то слишком похоже на ухаживание, во всяком случае, в том виде, в котором они приняты в нашем мире. Мне пришлось тут же одёрнуть себя. Что за глупые мысли? У этого парня нет сердца. Если уж он решил поить меня кофе и кормить обедом, тому наверняка есть совершенно рациональное объяснение. Например, вот такое. «Бодрая с утра продавщица наторгует больше, а та, что умрёт от голода, не сможет продать вообще ничего». «Было приятно поболтать, но мне действительно пора. Хорошего дня». С этими словами инспектор скрылся, затерявшись в толпе прогуливающихся граждан. Говоря откровенно, я была даже рада его отсутствию. Останься он, и мне пришлось бы или злиться, или смущаться, или и то, и другое сразу». Прогуляться в одиночестве, обдумать всё сейчас куда важнее. А главное, приятнее, чем выслушивать конструктивную критику от инспектора. Так в размышлениях я дошла до самой лавки. Ещё раз окинула её взглядом. А ведь и правда красота. Вот кто настоящий волшебник, мастер-гастор. Кстати, надо бы кое-что проверить. Войдя в лавку, я быстро переобулась, чтобы не вести долгие переговоры с тапочками, забежала за прилавок и сразу же юркнула в свою комнату, где за время моего отсутствия ситуация явно улучшилась. Вся мебель была на месте, скатерть тоже. Я заглянула в тумбочку и обнаружила там магическую брошюрку. Зачем-то погладила косяк двери и прошептала. «Спасибо тебе, лавочка, что всё починила. Я больше никогда не сделаю такую глупость». А потом добавила. «Правда, не могу обещать, что не сделаю какую-нибудь другую глупость?» «Чёрт, что я несу!» Не хватало ещё до смерти перепугать лавку. Но, обещаю, буду очень стараться делать всё правильно. Фух, надеюсь, я не испортила лавки настроение. Сейчас это было бы совершенно не кстати. Из чего мне вообще приспичило с нею разговаривать, как будто для бесед мало тапочек? Я осторожно подошла к сундуку. Вообще-то, за всякие добрые дела мне положены дополнительные товары. Конечно, вынос тапочек к числу добрых дел никак не отнесёшь, а вот завершённый ремонт очень даже. С замиранием сердца я открыла крышку, ожидая увидеть там что угодно, от редкого артефакта до носового платочка, сложенного в виде фиги. И все же лавке в очередной раз удалось меня удивить.